Бог сам возлагает на человека крест. Например, допускает болезнь, чтобы через это приблизить к себе. Только часто человек не хочет через страдания иметь спасение. Он ищет путь, как освободиться от страданий. как Бог не помогает освободиться от них, человек ищет помощь сатаны. То же самое происходит, если Бог что-то по ему известной причине не делает, то человек это старается получить через колдовство. Из сказанного видно, что цель колдовства заключается в том, чтобы получить то, что Бог, зная будущее человека, по своей любви Запрещает. Человеку кажется, что легче и выгоднее заниматься колдовством или обращаться к Нему, нежели раскаяться в своих грехах и обратиться к Богу и в вере полностью отдаться воле Бога и Его руководству. Для сатаны нет ничего отраднее, чем разрешать использовать себя вместо Бога. Ибо когда люди стараются обходить пути Божии, от этого сатана получает много чего для себя. Сатана свои услуги никогда не предлагает зря. Как цель сатаны – погубить душу, так и цель колдовства – вредить и причинять зло душам людей. Это называется «черной магией». Должны ли мы страшиться этого? Слава Богу нет. Если мы твердо стоим, как омытые кровью Христа, то никакие силы нам не могут причинить зла. Если следуем покорно, как овечки своему пастырю, тогда мы имеем обетование: овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю.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 Скале милости под рукой Вечного Бога, спасенные через кровь Иисуса Христа, мы не должны бояться ни колдунов, ни злых духов сатаны. дьяволом, колдуны применяют разные клятвы в виде обещаний. Сатана часто приходит в виде ангела света и, хорошо умея все то, что относится к колдовству, показывает так, будто это послано самим Богом. Так часто те, которые когда-то обращались к ворожеям, чародеям, колдунам, не сознают, что имели дело с сатаной. Мало людей имеют правильное понятие об этом. Иногда сам ворожей колдун не сознает, что он трудится с помощью дьявольской силы, и то, что получил от сатаны, приписывает Богу, хотя к Богу в таких случаях не обращаются. Успех он расценивает как последствия применения разных заколдованных слов и средств. Так как задача черной магии сделать людям зло. Люди стараются избегать его, но это делается, ища помощи и защиты не Божьей, а сатанинской. В Исаии, глава 3, стихи с 18 по 20, сказано, что Господь отнимает серьги и ожерелья, о которых можно прочесть в Бытии, глава 35 Стих четвертый. Также перстни и кольца в носу. Все это колдуны используют как амулеты. На ожерельях или на кольцах гравер делает различные знаки и буквы, которые как бы защищают своих владельцев от злых духов. Всякое вражейство и чародейство предсказания относятся к колдовству. Не имеет значения, что в чародействе часто упоминаются библейские понятия, имя Иисуса, разные молитвы, Отче наш. Это все является колдовством, хотя и под маской молитв. Люцер правильно делал, что предупреждал, чтобы никто не волшебствовал с помощью имени Господа. Сатана является сатаной. Пусть даже он говорит словами Библии, Это он доказал, искушая Христа в пустыне. В Филиппах была женщина, которая говорила богобоязненные слова, и все же злой дух действовал через нее. Что чародейство связано с темной силой, можно судить потому, что те, которые излечились через колдовство после обращения к Богу, вновь болеют. Многое можно сказать о колдовстве древних времен. Много примеров об этом приводит Библия. Колдовство расцвело в Египте, Вавилоне, Греции. И в израильском народе оно было также очень распространено, хотя они знали живого Бога. Филипп, проповедуя Христа, Встречается с Симоном, который волхвовал, изумляя народ. Деяние, глава 8, стих 9. Апостол Павел в Пафе нашел волхва пророка именем Варисуса. Деяние, глава 13, стих 6. Апостол Павел в своем послании к Галатам, глава 5, стих 20, волшебство причисляет к делам плоти, говоря, поступающие так Царствие Божие не наследуют. В Иоанна в 21 главе сказано, что чародеев и идолослужителей участь в озере горящим огнем и серою, и что они не войдут в город воротами. все же, несмотря на серьезные предупреждения, которые мы находим в Слове Божием, волшебству можно встретить даже и среди христиан. По этому вопросу много свидетельств произносили пасторы. Например, Иоанн Златоуст сказал, «Ты пользуешься не только амулетами, но и волшебством, и не стыдишься обращаться к бабкам и ведешь их в свой дом». Это не оправдание, что бабки эти христианки и призывают имя Бога. Именно поэтому я их презираю, что они постыжают имя Бога, называя себя христианами и делая мерзость перед Богом. Его слова, направленные против амулетов и других защитных средств, не помогли. Амулеты применяются до сегодня. Во время войны солдаты носили разные небесные письма и амулеты, думая, что благодаря этому мимо них пролетит пуля и не поразит шпага врага. Очень многие носят разные амулеты, кольца, серьги, желая этим защищаться от духов тьмы, совершенно не думая о том, что таким образом они связываются с сатаной. заклинание духов в списке грехов упоминается вызывающий духов Это уже другая отрасль волшебства. Обаятель, заклинатель духов был человек, который с помощью разных знаков, коптения и других фантастических церемоний совершал разные чудеса, исцеляя больных, изгоняя бесов и так далее. Чаще всего они выступали как заклинатели змей, как и теперь их можно встретить. Были также и вопрошающие мертвых, которые вызывали духов умерших людей, чтобы от них узнать будущее. Саул выгнал из страны всех волшебников и гадателей, а потом сам обратился к ним за помощью. Первое царство. 28 глава. стихи с 3 по 10. Насие признавал и уважал гадателей, ворожеев и волшебников. Четвёртое царство. Глава 21, стих 6. Царь Иосия выгнал волшебников истребил терафимов и идолов. И все мерзости. Четвертое царство. Глава 23, стих 24. Но сатана их ввел обратно. Во время Христа было много таких, которые занимались этими тайными делами, ездили, используя волшебство, как прибыльное ремесло. Они любили говорить, что Соломон является их учителем по искусству волшебства. От его книг якобы они учились. Но на самом же деле Соломон в этом столь же виновен, сколько и Моисей, в честь которого названы волшебные шестая и седьмая книги Моисея. Эта книга не имеет ничего общего с Моисеем. Она содержит волшебные рецепты от разных болезней людей и животных, заколдованных слов, которые сильны только тогда, когда призывают имя Бога, Девы Марии, а также духов дьявола. Первый отдел этой книги называется «Черный ворон», а последний – Подлинный огненный дракон или правительство над духами неба и ада. Еще добавлю о вопрошателях мертвецов, что обычно вызывали дух умершего на его могиле. В Исаии Глава 65, стихи 3 и 4 сказано: К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, Сидит в гробах и ночует в пещерах. Хочу добавить что вопрошающие мертвецов и вызывающие духов не пустой обман. Но это вполне можно сделать. Если бы невозможно было расспрашивать мертвецов, то тогда Бог не запрещал бы этого. В Библии описывается заседание спиритистов. Взволнованный царь Саул хотел узнать исход предстоящего сражения. Для этого Саул вопросил Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул пошел в Аэндор к женщине-волшебнице и велел ей вызвать духа Самуила. Из земли вышел Самуил. И разговаривал с Саулом и сказал ему, что предаст Господь Израиля вместе с тобою, и завтра же будешь в Царстве мертвецов. По вопросу, являлся ли дух Самуила или нет. Мнения разделяются. Например, Лютер считает, что явление духа Самуила через сатанинские силы было обманом, всего лишь привидением. Своё мнение Лютер основывает на том, что Бог не мог позволить встревожить дух Самуила какой-то волшебнице. Другие утверждают, что явился Самуил, умерший пророк. Но только не по воле волшебницы, а как чудо всемогущего Бога. Из слов «И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула» можно судить, что она сама была удивлена и встревожена. Очевидно, она не верила, что Самуил придет. Может быть, она своего посетителя тоже хотела обмануть, как и многих других, сочиняя что-нибудь сама, но Бог хотел, чтобы Сау получил правильный ответ. Можно признать, что благодаря спиритизму многие стали верить в загробную жизнь. Однако верующему человеку не надо искать в спиритизме доказательств тому, что и после смерти жизнь не кончается. мы должны быть убеждены через Писание. Конечно, Бог может применять разные средства, чтобы пробудить души. Может быть, иногда с сердцем честного искателя истины Бог может говорить и на сеансе спиритов. Нам все же надлежит поступать и держаться по Слову Божию. А оно говорит. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся дать отцам вашим, то чтобы между вами не нашлось таких, которые вопрошали бы мертвецов, ибо это есть мерзость перед Ним». не сказано, что тех, которые это делают, обнимает страх или ужас. Здесь написано, что тот, кто это делает, есть мерзость. То есть не только это само дело есть мерзость, но сам человек, кто это делает, есть мерзость перед Богом. Погнал бы написать на стенах и дверях там, куда приходят люди на заседания и сеансы спиритов.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 Все, кто занимается этими запрещенными делами, слушайте вы, гадатели, обаятели, картежники и прорицатели. Их должно побить, они должны умереть. Бог говорит больше угрожает судом не только тем, кто сам является гадателем, колдуном или проницателем, но и тем, кто связывается с такими людьми, заставляя их гадать и исцелять. В Левит, глава 19, стих 31, Бог говорит, «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите». И не доводите себя до сквернения от них. Я, Господь, Бог ваш. Кто обращается к гадателям или прорицателям, тот отворачивается от Бога и просит помощи у сил тьмы. Еще серьезнее, Бог говорит в Левит, главе 20 стихи 6, если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед им, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю её из народа её. Слушай это, дорогая душа. Если ты хочешь заниматься этими делами, то знай, что Бог обратит лице свое против тебя. Знаешь ли ты, что это значит, когда Бог прекратит заботиться о тебе, не будет больше проявлять благости и милости, перестанет благословлять тебя и не будет делать добро? Он обратит лице свое против тебя, как противник, как грозный судья и истребит тебя из народа твоего. Мерзок пред Господом, всякий делающий это.